Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Александра Баркова. Я преподаю мировую мифологию с 90 -го года, как эта фраза вам уже надоела. Ну и мы продолжаем говорить о вавилонской поэме Синликеунини, поэме о Гильгамеше. Мы остановились на том, что Гильгамеш, совершив великие подвиги, вызвал сначала любовь богини Иштар, а после того, как он и отказал ей, и уничтожил насланного ею исполинского быка, то, соответственно, он вызвал ее ненависть, что еще полбеды, и гнев всех богов. И вот здесь мы с вами прежде всего сталкиваемся с абсолютно классической эпической ситуацией. То есть главный герой эпоса, как я подробно говорила в лекциях о подростке, это тип подростка, бунтующего против социума И поэтому... У него будет, с одной стороны, конфликт с миром людей, то, что мы в поэме Гильгамеша уже видели и в шумерских сказаниях, и в Вавилонской поэме. А с другой стороны, логично, что при переходе этого конфликта, как говорилось раньше, на качественно новый уровень, это будет конфликт и с богами. То есть богоборчество для эпического героя – это норма, норма как для героя. И вот здесь надо очень четко понимать, что если в советской так называемой науке это богоборчество, так сказать, рассматривалось как зародыш атеизма и оценивалось в науке положительно, то, конечно, к атеизму это не имеет никакого отношения. То есть надо понимать, что главный герой, который обладает исполинской силой, который, как нам прямо сообщает клинописью по глине Синликеуниния Гильгамеша да, на две трети бог на одну человеку, Этот герой ни в коем случае не будет воплощением норм. Прямо наоборот, он будет нарушением норм. То есть нам, вот по крайней мере, ну, мне, как человеку, получившему советское образование, к сожалению, нам в школе всячески внушалось, что эпические богатыри, там, в частности, русские богатыри, это некое воплощение идеала. Это не воплощение идеала. Это воплощение, выражаясь научным термином, крутизны. То есть то, что, опять, как я многократно говорила, в современной культуре эту нишу культурную занимают блокбастеры. То есть это не идеал, которому подражают, это то, что должно впечатлять современных зрителей, тогдашних слушателей, неслыханностью, исключительностью своих деяний. Это анормальность, это категорическое, однозначное нарушение нормы, которое должно приводить слушателей в художественный восторг, который мы, так сказать, испытываем, когда смотрим качественно сделанный блокбастер. Да? Сюжет идиотский, зато спецэффекты здоровские. Ну вот, здесь примерно та же самая логика. Итак, боги недовольны тем, что Гильгамеш уж слишком дерзок, и решают его покарать. Далее идет долгое обсуждение, и в итоге они решают, что все-таки самого Гильгамеша они убивать не будут, но будет уничтожен его побратим инкиду Я этой тени посвящала диссертацию. И в диссертации я писала о том, что когда рядом с главным героем есть тот, кто ему примерно равен по силе, то такой персонаж, во-первых, обречен. Это раз. А во-вторых, обстоятельства, при которых он будет уничтожен, будут для героя стопроцентным алиби. То есть герой не мог его защитить. И вот в ситуации, что не должен быть рядом с Гильгамешем конкурент. Я чем дальше, тем меньше склонна рассматривать образ Энкиду как то, что называется волшебный помощник. Да, эти черты помощнику у Энкиду есть. Но все-таки это герой равновеликий Гильгамешу. И такой герой гибнет, а главный герой не может ну, никак ничем ему помочь. В ситуации, как вы понимаете, когда это решают боги, Ну, как может главный герой спасти такого? Абсолютно никак невозможно. Примеры этому можно продолжать очень долго. Тамахил и Патрокол, Ролланд и Оливье и очень-очень многие другие. Когда главный герой, казалось бы, не виноват. Только вот гибнет его возможный конкурент. И вот здесь у нас сейчас будет хорошая экономия времени, которого у нас мало, потому что... Дальнейшие события развиваются не в эпическом ключе, а в романическом ключе эпос закончился, началась литература. Как я уже говорила, поэма Синликеунини – это фактически древнейший роман-фэнтези. И вот здесь происходит следующее. Инкиду, во-первых, начинает умирать. Умирают он долго, на десятки клинописных строк. Перед смертью он раздает судьбу, самым разнообразным так сказать, существам, там в частности, он желает судьбу той блудницы, которая его очеловечила, и еще целому ряду персонажей. То есть речь идет о том, что Инкиду умирает до срока, и, следовательно, его смерть мучительна. Если мы с вами обратимся к скандинавским текстам, то у нас будут эпические песни старшей Эдды, где влюбленная, очень решительная женщина, Брюнхельд, кончает с собой от любви к великому герою Зигфриду, которого, собственно, она же сама и погубила. И вот она пронзает себя мечом, и дальше она умирает. Ну, скандинавы были поэкономнее в объемах текста, но тоже, знаете, так страницы на полторы. То есть речь идет о том, что тот, кто умирает до срока, умирает долгой мучительной смерти, с одной стороны, и это отражено в текстах, и эту долгую и мучительную смерть надо показать через монологию героя. А с другой стороны, он, будучи между жизнью и смертью, способен или провидеть, или, наоборот, творить чью-то судьбу. Поэтому здесь Синликеунини в описании гигантском описании смерти Энкиду следует мифологической концепции, но подчиняет ее своему замыслу. А как я уже говорила, замысел Синликеунини, показанный им в начальных строках поэмы, это чита человеческих усилий, и даже такой яростный герой, как Гильгамиш, он в конце концов устанет и смирится, что нам сообщает Сильники Унини в самых первых строках своего произведения. Итак, инкиду у нас долго и мучительно умирает. И, кстати, еще одна любопытная деталь, когда он в состоянии между жизнью и смертью описывает происходящее с ним, то он говорит, что он одет одеждой крыльев. Любопытный отголосок представлений о том, что душа имеет обличье птицы, то есть его душа должна выйти из тела, и вот, соответственно, она превращается в птицу. Вот эти отголоски. Дальше происходит уже совсем матерый сентиментализм. Не в XVIII веке нашей эры, а в XVIII веке до нашей эры. Гильгамеш горюет сначала по умирающему другу, а затем, одетый в одну львиную шкуру, бежит в пустыню, где выдает такие сентиментальные монологи, что, честное слово, авторы XVIII века обрыдались бы от зависти. Опять же, перед нами чистейшая литература, то есть яростного эпического героя превращают в героя какого-то, так сказать, подросткового фанфика, который вот долго и мучительно страдает по своему другу. Я еще раз повторю, что в древности, конечно, мужчинам было свойственно плакать и свойственно переживать, поэтому в этом реализма чуть-чуть больше, чем нам сейчас кажется, но в целом с эпической традицией это не связано никак. Наконец Гильгамеш отплакал все ему положенное, и у него возникает мысль. Мысль достичь бессмертия. То есть вот Инкиду к жизни не вернуть, Инкиду умер, но хоть как-то побороть смерть Гильгамеш может, и это подвиг ему по плечу, и он отправляется на поиски бессмертия. И вот здесь очень любопытно перед нами снова разворачиваются мифологические описания. Сначала гейгомер снова бежит в пустыню, это понятно, а затем он достигает неких гор, которые стерегут люди-скорпионы. Перед нами, по сути, отголосок целого ряда мифологических, архаических представлений, в частности, о том, что преисподнее находится в очреве некого исполинского змея. И в некоторых представлениях, например, в славянских, этот змей двуглавый, но голову его расположены на противоположных концах тела. Если же мы посмотрим греческую мифологию, то у нас там будет кербер, да, страж входа в преисподнюю, у которого хвост заканчивается головой дракона. То есть, опять-таки, отголоски вот этого образа владыки, преисподнюю которого, голова на противоположных концах тела, они тоже будут. Здесь это выход из мира людей, это вход в однозначно потусторонние миры, и мы видим образ людей-скорпионов. То есть, образ вот тот же самый. Дальше Гильгамеша ждет некий туннель, кстати, относительно гор на краю света. Я хочу обратить ваше внимание, что в лекциях, посвященных мировой горе, я как раз говорила о том, что она может располагаться как в центре мира, то есть по логике вещей она должна находиться в центре мира, но из-за представления о тождестве центра и границы она может в конкретных текстах располагаться и на окраине. Это вполне возможно для мифологического текста, а здесь Сенли Кеунини, как я уже сказала, снова использует мифологические образы, хотя задача его, безусловно, романическая. Итак, Гильгамеш проходит через эти горы, попадает уже в совсем потусторонний мир, где его ждет следующее чудо, его ждет каменный сад. И в этом саду, в частности, сердолик плоды приносит, гроздьями увешен на вид прекрасен, лазурит растет листвой, плодоносит также. Дальше разбита разбито 34 стиха на самом интересном месте, а я бы про этот каменный сад с интересом бы почитала. И затем... Его ждут воды смерти, через которые надо перебраться. За водами смерти живет, логично, тот, кто выше смерти. Это, вот напишите, это единственный человек, переживший потоп. И вот что любопытно. Об этом, в частности, пишет Самуэль Ноэль Крамер в своей книге «История начинается в шумере». Что у шумеров сказание о человеке, пережившем потоп, Разумеется, были это сказания характерны для всего Средиземноморья и сопредельных территорий. Так что эти сказания были, но они никакого отношения к эпосу о Гильгамеше не имели. В вавилонской поэме они оказываются встроены в эпос о Гильгамеше. Это безусловно авторское привнесение Синлекиони. Это несомненно так. И, собственно, по его замыслу Гильгамеш должен у Утнапишtimу пытаться найти получить способ одолеть смерть. Но сначала надо перебраться через воды смерти, где имеется логично местный вавилонский хорон, перевозчик. Текст побит, разобраться в нем сложно, но, судя по всему, речь идет вот о чем. У него есть некие идолы, изображения, которые являются его магической защитой и позволяют ему переправляться через воды смерти. И в водах смерти живет некий змей. Что делает Гильгамеш? Гильгамеш разбивает идолы. Вы спросите меня, зачем? Ответ. Гильгамеш, как ни пытается его в свои сентиментальные представления впихнуть в Синликеа Унини, Гильгамеш – это эпический герой. Эпический герой яростен и необуздан. Зачем эпический герой рушит что-то? Потому что. Потому что такой характер. Вот в приступе такой бесконтрольной ярости, он эти самые идолы уничтожает. И перевозчик, обнаружив это, говорит о том, что ну раз магической защиты больше нет, то Гельгамеш должен нарубить шестов, и с помощью этих шестов они через воды смерти переправятся. Судя по всему, шесты застревают в дне. Так что или воды смерти не очень глубокие, или шесты очень длинные. Они переправляются через воды смерти вот таким образом. Далее Гильгамеш встречается с утнапиштимом. следует рассказ о потопе, который, впрочем, проходит в примерно, ну, ожидаемых нами формах, то есть он мало отличается, в общем-то, от известных нам библейских текстов. Некоторые детали рассказывают утнапиштиму, на которые я хочу обратить ваше внимание. Итак, собственно, о том, что боги задумали устроить потоп, смыть с лица земли человечество это не очень сложно, поскольку по ближневсточным представлениям человек создан из глины так вот об этом напишнем узнает от бога которого в Вавилоне зовут э в шумере вы его знали под именем энки энки э говорит с ним через стену это очень важный момент это представление о том что непосредственный контакт с божественным для человека невозможен то есть человека это грозит гибелью Поэтому вот так вот через стену. Этот мотив встречается в самых разных мифологиях. Можно его там смотреть в центральноазиатском шаманизме, можно смотреть в других традициях, вплоть до рыцарских романов, где Ланселот не может приблизиться к святому граалю, да, там в рыцарских романах это мотивируется тем, что Ланселот а греховной любовью к Веневере, поэтому он остается за дверью, а там вот внутри в зале находятся грали и творятся волшебные события. Но все это отголоски представлений о том, что непосредственный контакт с божеством для человека гибелен. Поэтому Э, Энки, который хочет, вот напишите ему, спасти, логично говорит с ним через стену, сообщая ему о грядущем потопе и о том, что, собственно, необходимо построить ковчег. Обращаю ваше внимание, что ковчег, а не корабль, потому что квадрат, прямоугольник – это символ Земли. А в лодках, как мы хорошо знаем, хоронили. Поэтому завидной регулярностью в самых разных мифах о потопе герои спасаются в ящике, в ящике, а не на корабле. Дальше следующий любопытный момент. Утнапиштим вот устраивает, он был царем, И он для своего народа, для своего города устраивает праздник, это пир во время чумы. да То есть довольно жуткая картина оказывается таких своеобразных разгульных поминок по живым. То есть на поминках, почему принято много есть и пить, потому что это выступает своеобразной магической, эмоциональной защитой от мира смерти. Поэтому тому целого ряда народов есть поговорка «Единственный раз в жизни ел досыта на похоронах отца». И вот здесь это действительно очень жёсткая картина, когда народ думает, что это праздник, а на самом деле это они по себе поминки справляют. Затем начинается разгул потопа. И очень важная деталь, когда смывает с лица земли человечество, то Иштар кричит, как в муках родов. Как я уже говорила в лекциях по шумерской, мифологии, что есть два равновеликих проклятия, которые произносят то Иришки Галя, богиня смерти, то и Нанна, и Штар, ее сестра, станет мертвых больше, чем живых, станет живых больше, чем мертвых. То есть нарушение баланса жизни и смерти воспринималось на Ближнем Востоке одинаково трагично, одинаково гибельно. И поэтому разгул смерти приводит к тому, что Вот Иштар кричит, как роженица, а рожать-то нечего, это знак исключительной смерти, а отнюдь не жизни Ну, затем будет Утнапиштим точно так же, когда воды стихают, выпускать птиц, и третья птица ворон не возвращается, то есть обнаруживают землю. Боги принимают решение, пусть ут Утнапиштим живет при устье рек. Универсальное представление о том, что мир смерти находится в устье. То есть вот он живет по ту сторону жизни и смерти, по ту сторону вот смерти. Все это он рассказывает Гильгамешу. И почему весь этот рассказ оказывается встроен в Вавилонскую поэму, хотя у шумеров, как я уже говорил, он никакого отношения к сказаниям о Гильгамеше не имеет. Потому что эта картина истребления человечества должна работать на основную идею Синликеунини «Четы человеческих усилий». Вот вы были люди, вот вы веселились, вот потоп вас смыл. Вот Гильгамеш у нас был такой великий герой, и вот мы сейчас увидим, что с ним будет. И так он излагает вот напишет ему свою, собственно, задачу. Он хочет достичь бессмертия. Утнапиштим вот ставит ему первое условие. Попробуй не спать несколько суток. Давайте посмотрим текст. Утнапиштим вот говорит, вот шесть дней и семь ночей не поспи-ка. Но Гильгамеш провел в бессоннице сколько-то дней пути, и поэтому он мгновенно засыпает. Утнапиштин приказывает своей жене печь хлебы по хлебу в день и ставить их рядом с Гильгамешем. Когда Гильгамеш просыпается, он говорит, что он лишь на мгновение заснул, и вот, соответственно, Утнапиштин показывает ему хлеб. Первый хлеб его развалился, треснул второй, заплесневел третий, Четвертый побелела корка, пятый был чертом, шестой был свежим, седьмой. В то время, как он его коснулся, тот пробудился. То есть первое испытание Гильгамеш с треском проваливает. Затем идет второе испытание. Судя по всему, речь идет о следующем. Вот на предлагает Гильгамешу о мыцах в водах некоего потока. И Гильгамеш, не поняв, что это за загадка, в них стирает свою одежду. И, судя по всему, речь идет о том, что это поток молодости. То есть если бы Гильгамеш в него окунулся, то он, ну, получил бы или не получил бы смерти, неизвестно, но омолодился бы уже точно. Но он вместо этого только вот омолаживает свою одежду. То есть, и второе испытание он тоже с треском проваливает. Затем оказывается третье испытание. Необходимо нырнуть на дно океана, причем это дно океана находится... Путь туда проходит через колодец, то есть надо вот нырнуть в колодец, попасть на дно океана, и там растет цветок бессмертия. Ну, представление о том, что в самый, что ни на есть потусторонний мир попадаю через колодец, представление, мягко говоря, универсальное. Гельгамеш ныряет и находит цветок бессмертия. Если вы думаете, что все кончится хорошо, то, ей-богу, вы недооцениваете Сен-Ликеунини. Итак, казалось бы, цель найдена, обретена, И Гильгамеш с этим цветком возвращается к себе в урок, но по дороге этот цветок утаскивает змея. И таким образом Гильгамеш возвращается ни с чем. Поэма заканчивается абсолютно пессимистически. Поэма заканчивается полным провалом тем, что человеку не достичь бессмертия, и человек оказывается, собственно, вот бессилен, как бы ни был он могучим. То есть, как я уже говорила, вавилонское сказание – это, безусловно, переработка эпоса в романическом ключе, переработка эпоса в художественных задачах автора, и поэтому рассматривать поэму Синликеу Нинне как произведение эпическое, просто совершенно несерьезно, перед нами безусловная литература, безусловно, авторская трансформация сюжета. И, кстати сказать, Не очень понятно, а насколько, собственно, финал имел хоть какие-то вообще прототипы в фольклоре, потому что шумерские тексты, сколь я понимаю, подобного не дают. Так что очень похоже это действительно на авторскую переработку мифов Синликеуни. Опять же, я еще раз повторю, что Крамер, пересказывая шумерские тексты, следует вавилонскому образцу, то есть поэма оказалась очень популярной, Известны ее переводы на языки соседних народов, и в частности, конечно, в первую очередь это основные эпические сказания, а не пессимистический финал. Так что это вот такой очень яркий, очень характерный пример, как многое теряет ну или обретает эпосту, сложно сказать, когда он превращается в литературу, по крайней мере, Эпическая проблематика в вавилонской поэме перевернута на 180 градусов. И это уже делает поэму Сенликеунини безусловно уникальным литературным памятником.